Глава 18. Медведь в красных доспехах. Над монастырём уже смеркалось, когда входные ворота распахнулись, и несколько всадём верхом на лошадях и зорьгах въехали на площадь. Екатерина и Кай как раз возвращались со старой арены. Завидев процессию, они остановились, не рискуя подходить ближе. Средом за ведьмами на площадь въехала небольшая телега, на которой лежали мертвые волки. На краю повозки была установлена клетка, в которой бесновался еще один зверь. Зверь истекал кровью от многочисленных ран, но не собирался сдаваться. Он бросался на прутья решетки, пытаясь их перегрызть. «С охот вернулись», — тихо произнес Кай. «Теперь зоргом и циклоперепровиант хватит на несколько дней». Но зачем им живой волк? удивилась Катерина. Для гаданий, ответил юноша. Как-то раз я видел нечто подобное. Жуткое зрелище. А батис вырезает зверю внутренности и по ним предсказывает будущее. Если ей привлекли живого волка, значит, что-то её сильно беспокоит. Это отвратительно, поморщилась девушка. Жестокость ведьм поражает меня всё больше и больше. «Когда я устраивался сюда на работу, меня предупредили, чтобы я ни на что не обращал внимания», — сказал Кай. «Лучше не задумываться над тем, что здесь происходит. Так гораздо проще». «Только у меня не получается не задумываться. Я по уши увязла во всем этом, как и другие послушники». «Это верно», — согласился юноша. «С вашей точки зрения все это ужасно. Бежать вам нужно отсюда». Катерина изумленно взглянула на него. «Катерина взглянула на него». Бежать, тихо повторил он. В отличные, ребята, а это место, оно ломает даже самых сильных. Ведьма-охотница спешились, и подбежавшие конихи повели лошадей в конюшне. Работники начали разгружать телегу. Из невысокого приземленного строения появилась красная батикса. На старухе был длинный месьницкий передник из чёрной кожи, а на руках чёрные резиновые перчатки. Острым стеклянным ножом, похожим на мачете, батиса указала на раненого волка. "Сюда его", приказала она. "Может лучше в святилище, госпожа Батиса?" спросил один из ведьм. "Не стоит. Скоро нам предстоит проводить обряд посвящения, так что не будем разводить там гарясь". Над же «Какая чистюля!» — тихо произнесла Катерина. Кай усмехнулся. Ведьмы стащили с телеги клетку с волком. Оказалось, что сквозь ее прутья была продета длинная цепь. Они волоком потащили клетку в здание, держа ее за цепи, чтобы волк не достал их своими клыками. А Батиса вошла за ними следом. Вскоре раздался звук удара, и резкий короткий вой. Кай поморщился. Обербегался волчок, вздохнул он. В горло Катерины подкатил горький комок. Она всегда считала волков благородными животными. Но взять хотя бы пирата, он и его стаю встали на защиту детей в подземном логове оракула червей. Если бы не они, неизвестно, чем бы всё закончилось. А ведьмы потрошили их ради своих ритуалов. Катерина и Кай двинулись дальше, но в этот момент одна из ведьм их заметила. "Эй, садовник!" крикнула она. "Подойди сюда, тут нужно навести порядок". "Ну, кажется, попался", тихо проговорил паренёк. "Ладно, я пойду, не стоит их злить". "Конечно, ступай, я всё понимаю". Катерина направилась в башню послушников. Кай на посредок, смутившись, взглянул на неё и поспешил к ведьмам. Наверное, вспомнил свой неудавшийся поцелуй. Девушка и сама все еще чувствовала его на своих губах. Поступ к юноше сильно обескуражил ее, хотя она и старалась этого не показывать. Но что случилось потом? Был ли это темный гламор, вспыхнувший, чтобы защитить ее? Или она сама, совершенно того не желая, призвала на помощь свою скрытую силу? Поговорить бы об этом с кем-то владеющим магией... и я постараться разобраться со всем, но рядом никого не было, и друзья что-то не слишком торопились ей на помощь. Надо этой ночью попытаться самим что-то предпринять. Только вот Данил теперь прикован к позорному столбу, Екатерина сильно сомневалась, что София согласится покинуть монастырь без него. Что говорить, она и сама уже не смогла выбросить новых друзей на произвол судьбы. Девушка уже подходила к двери своей комнаты, когда вдруг услышала изнутри громкие крики. Как опять? Она быстро толкнула дверь, Елены внутри не оказалось. Зато там был Виктор. Он вальяжно развалился на кровати Софии, взгромоздив ноги в грязных ботинках прямо на покрывало и злобно скалился. София стояла перед ним, пульсовая негодования. «Да хватит ломаться», — сказал Виктор. «Не часто сюда попадают такие симпатичные цыпочки. Сходим погуляем, ночью в сад, что тебе терять?» «Ты что, глухой?» — взвизгнула София. «Уходи отсюда, пока я Мауру не позвала!» «Думаешь, ей есть до нас дело?» — Виктор захохотел. «Она и пальцем ради тебя не пошевелит. Ни на одной из своих четырех рук. О, еще одна цыпочка пожаловала!» — заметил он Катерину. — Может, ты будешь позговорчивее? А то твоя подруга строит из себя недотрогу. Надеется, что дружок ее защитит. Только вот сейчас он занят совсем другим. Эмиль задал ему хорошую трепку кнутом Мауре. — Эмиль? А он тут при чем? — Маура попросила его высечь кнутом дружка этой красотки. Что-то ты сделал с превеликим удовольствием. Если бы мы его вовремя не остановили, он бы его просто из увечил. Какая же мразь, не сдержалась Екатерина. Данил пожалел его, а вот этого делать не стоило, уже серьёзно сказал Виктор. Но из этого чешуйчатого смарочка выйдет неплохой вояка. А ты как пойдёшь со мной гулять? Проваливай отсюда, глухо сказала девушка. Меня воротит от всех вас. И ты туда же. Вообще-то у меня приказ присматривать за вами, после того, что случилось здесь прошлой ночью. Так что я здесь не по своей воле, практически, он хмыльнул. Ты плохо расслышал, убирайся, а ты заставь меня снова, заржал Виктор. И заставлю. Интересно посмотреть, как у тебя это получится. Катерина подошла к кровати, ухватилась за край покрывала, на котором лежал Виктор, и резко его дёрнула. Парень скинул с матраса и свалился на пол. София захихикала. Виктор Поброгов от злости тут же вскочил на ноги. "Придёт получить тебя уму разуму", взревел он, покрываясь бурой шерстью. Екатерина и София в ужасе уставились на него. Парень прямо на глазах становился крупнее и мощнее, его челюсти резко выдвинулись вперёд, лицо покрылось бурой шерстью, превращаясь в медвежью морду. Как чистая лапа отшвырнула кровать в сторону, словно та ничего не весела, мохнатое чудовище, туго обтянувшее его красной кожаной одеждой, издало мощный рёв и бросилось на Катерину. "Я тебя выпотрошу", рявкнул тот, кто прежде был Виктором. Девушка быстро оглянулась. Дело принимало серьёзный оборот. София отскочила к стене. Катерина схватила стоящий рядом стул и швырнула его в оборотня мощный удар лапой, и стул разлетелся в щепки. Катерина прыгнула на кровать Елены, оттолкнулась от жесткого матраса ногами и ударила ими Виктора в грудь. Человек-медведь отшатнулся, но устоял на ногах. "Это всё на что ты способна!" рыкнул хотелся он. Екатерина спрыгнула на пол и хотела было ударить его кулаком, но лапа чудовища вдруг сомкнулась на её запястье. Девушка не успела опомниться, как, врезавшись в закрытую дверь, которая тут же распахнулась, она кубарем вылетела в коридор. Это было очень больно. Виктор, не переставая рычать, протопал вслед за ней. София, помнивший, схватила массивный таз для умывания и запустила ему в спину. Оборотень Ловк повернулся и отбил его лапой. Таз врезался в стену и разлетелся вдребезги. "Подожди, до тебя дойдёт очередь", рявкнул Виктор Медведь. Катерина ногою ударила его в живот. Тот схватил её за щиколотку и небрежно отшвырнул в сторону. Девушка врезалась в дверь ближайшей комнаты и, едва не сорвав её с петель, и прокатилась по стеклянному полу. Виктор не отставал. Превратившись в получеловека-полузверя, покрытый бурой шерстью, он двигался очень проворно. Катерина вскочила на ноги и огляделась. Они оказались в какой-то аранжерее. Девушка даже не подозревала, что совсем рядом может быть такая красота. В просторном зале, где одна из стен целиком была прозрачной, в больших кадках и горшках росло много растений. Ещё одна дверь вела на просторный балкон, окаймляющий башню. Виктор повернулся и ударил её ногой. Екатерина но резко пригнулась, и его тяжёлый ботинок пронёсся мимо её и врезался в стену, оставив в кладке глубокую выбоину. Девушка не растерялась и изо всех сил пнула его в спину. Огромный медведь полетел вперёд и сшиб несколько горшков с миниатюрными деревцами бонсай. Черепки горшков и комья влажной земли разлетелись в разные стороны. Не дав ему опомниться, Катерина подскочила сбоку и снова ударила его ногой. Тот всем своим весом врезался в стеклянную стену и разнёс её вдребезги. Сотни осколков посыпались на пол. Схватив ближайшее деревце, девушка раскрутила его в воздухе. Тяжёлый горшок описал дугу и свалился Виктору на голову. Оборотень крякнул и вывалился на балкон. "Не вынуждай меня убивать тебя", прорычал он, поднимаясь на ноги. "Я ведь только разогреваюсь". "Неужели?" с издёвкой бросила Екатерина. Оборотень зарычал и бросился на неё. В этот момент позади полыхнула ослепительная вспышка, яркий свет залил всю комнату. Виктор, стоящий лицом к девушке, на какое-то время ослеп и издал яростный рёв. Катерина высоко подпрыгнула, И применив коронный приём Алекса, ударила его обеими ногами в грудь. Попытка удалась. Оборотня отбросило назад. Он перевалился через низкие балконные перила и исчез в темноте. Снизу донёсся глухой звук падения. Катерина ни на шутку перепугалась. В упор намерений отнуть не входило кольчит этого балбеса. Она бросилась к перилам, софий от которых шли эти вспышки, перестала излучать свет и бросилась за ней. Он жив, переполошилась девушка. Вправне, спокойно констатировала Катерина. Виктор лежал тремя метрами ниже на тележке Кая. Правда, от самой тележки мало что осталось, и под тихо стонущим оборотнем образовалась каша из раздавленных овощей. Кай, стоявший рядом с обалдевшим видом, смотрел на эту картину. «Что здесь происходит?» — вдруг раздался грозный окрик. София и Катерина испуганно обернулись. В дверях стояла Маура. За ее спиной маячили две фигуры в масках и красных накидках. «В карцер обеих! Немедленно!» — ревкнула четырехрукая. «Но он первый начал», — возразила Софья. «Кто?» — вызверилась Маура. «Кроме вас двоих я здесь никого не вижу!» Девушки снова взглянули вниз. Виктор исчез, как, впрочем, и Кай. Под балконом виднелись только обломки тележки и раздавленные овощи. «Черт!» — в сердцах выдохнула Катерина. Ведьмы грубо схватили их за руки и поволокли за собой. — Одни неприятности от тебя, дрянная девчонка, — приговаривала Маура, шагая следом. — Доставляешь же ты нам хлопот. Нужно сказать госпоже Аббатисе, чтобы она поторопилась с обрядом. Остались считанные часы, иначе ты нам здесь все разнесешь. С каким удовольствием Катерина сделала бы это? Но неожиданная новость ее и в самом деле напугала. И ни в коем случае нельзя проходить этот обряд. Она не желает быть рабыней у зеркальных ведьм. Девушки, опомниться не успели, как их вывели из оранжереи, стащили вниз по лестнице и втолкнули в тесное тёмное помещение в самом низу башни. Катерина и София, не удержавшись на ногах, плашмя проехались по голому полу, выложенному черными стеклянными плитками. «Посидите здесь до утра!» — выкрикнула Маура. «А когда одумаетесь, отправитесь наводить порядок в оранжереи, которую вы разнесли!» Дверь с грохотом захлопнулась, послышался скрежет ключа в замке. Вскоре в коридоре все стихло. Катерина медленно села. «Последний!» В последнее время её то и дела швыряли, и колотили, и она уже начала к этому привыкать. За годы в цирке ей не раз приходилось получать ушибы и травмы, так что она научилась терпеть боль. Но вот Софии, похоже, такое было в новинку. Девушка начала тихонько всхлипывать в темноте. "Не плачь", Катерина потрепала её по плечу. «Ну, заперли "Нас заперли на здесь. Всё равно они ничего нам не сделают. Мы им нужны". «Тебе легко говорить», — возразила ей София, — «ты боевая, умеешь постоять за себя. А я рохля, такие им точно не понадобятся». «Ты не рохля. Если бы не твоя помощь, я бы не одолела этого медведя. Я всего лишь отвлекла его внимание. Иногда и этого достаточно». София немного успокоилась, по крайней мере, перестала всхлипывать. Катерина огляделась. В карцере совсем не было мебели. Было ясно, что спать им придётся на голом полу. Стены, выложенные из стеклянных кирпичей, тускло поблёскивали в темноте. Единственное окно скорее напоминало амбразуру в стене. Оно было настолько узким, что и голову было не высунуть. Значит, на сегодня побег отменяется. Девушка тяжело вздохнула и прижалась ноющей спиной к прохладным кирпичам. «Нам так и не удалось с тобой толком поговорить», — сказала София. «Целый день рядом кто-то крутился. Ты придумала, как нам сбежать отсюда?» «Вчера ночью я для этого и выходила». «Я сразу это поняла, как только увидела, что тебя нет в постели». «При определенном везении мы вполне можем выбраться из монастыря, если не попадемся на глаза охранницам. Я рассчитывала сделать это сегодня». Какой поганец этот Виктор, вздохнула София. Спорту все планы, а ещё история с Данилом. Ты видела, куда его увезли? Это было ужасно. Позади башни послушников есть место, где стоят столбы с кандалами. Данилу приковали за руки, а потом и мель в ус и кокнутом. А Маура и её помощницу стояли рядом и усмехались. Это всё, что я увидела. Потом меня заметили и прогнали. Елена сказала, что Данил проведёт ночь прикованным к столбу, а потом его отпустят. Но всё равно это просто кошмар. Как они могут так обращаться с нами? Данил такого не заслужил. Я полностью согласна, вздохнула Катерина. Он мне нравится. Да и Леонид тоже неплохой парень. Ирива, все не такие же, как мы, напуганные, которых выне от дома, все страдают, хотя некоторые стараются этого не показывать, кроме Мили. Я тут год дожирать, что оказался здесь с Николаем, припомнила София. Но вот остальные, если соберёмся бежать, нужно взять их с собой, иначе это будет предательством. Катерина и сама уже думала об этом. Нельзя оставлять здесь товарищей по несчастью. Но как им сбежать из этого ужасного места? Обряд посвящения состоится совсем скоро, а они теперь заперты в этой каморке. Эй, раздалось вдруг снаружи. У меня, слышите,